Глава двадцать Я смотрела на Конана широко распахнутыми глазами, а он в открытую наслаждался моим изумлением. Как я сразу не заметила. Он не просто не постарел ни на день. Он стал выглядеть еще лучше. Как будто стал крупнее, волосы стали еще гуще, глаза изменили цвет. Зрачки теперь были с серебристыми вкраплениями. Его плечи будто раздулись, как вся его фигура. «Внешне я изменилась так же, как ты?» «Не вижу тебя, щетины». «Я серьезно. «Ну, ты как будто стала более упругой, и грудь у тебя...» «Как? Как так вышло, что ты стал металлом?» «А как им стало ты?» — игриво ухмыльнулся он. «Я... меня осенило. Я не знаю. Я умерла в конкуре, а потом проснулась металлом. Не помню, чтобы между этими двумя происшествиями со мной что-то происходило». Ладно. «Начнем с меня. Я вышел из крестна на месяц раньше положенного срока. Это ведь невозможно. Капсулы не предусмотрены. Преждевременный выход из крестна разве не подобен смерти? Поэтому ты и не смог разморозить меня и сам лег в спячку». «Верно. Но мою капсулу разгерметизировали, не зная о том, что это может прикончить меня. Кто это сделал? Титан. Абсолютный? Зачем?» Он хотел побольше узнать о Лив. Одну капсулу, ту, которая пришло время разгерметизироваться, Лив отправила вскрываться в падок, явно не желая встречаться с тем, кто находится в капсуле. То есть с тобой. Абсолютный рассудил, что в двух других капсулах она тоже может хранить своих недругов. Между мной и Кейм он выбрал вскрыть меня. А когда вскрыл и понял, что мое сердце заклинило из-за его вмешательства, прямым попаданием в сердце он вколол мне инъекцию металла которую он также называет капсулой. Таким образом, я очнулся палладием. У абсолютного есть инъекции металлизма? Я думала, что у парадизара нет этой технологии, и что она бесценна и желанна как для самого парадизара, так и для делениума. Так оно и есть. Красноличиво повел бровью мой просветитель. То есть, выходит... Подожди, я сломалась. «Абсолютный, который второй титул после президента парадизара Оса Сэвиджа? Не с парадизаром? Он сам по себе, как двойной агент? Может, даже тройной или дюжиной? Этот парень непрост. Так он и есть тот самый ваш человек наверху? Скорее, мы его люди внизу. Выходит, тебя обратил Титан. И тебя тоже. Стоп. Что? Я увидел тебя на экране. Тебя показывали в Паддаке. К тому времени я уже разложил для абсолютного нашу общую знакомую Лив по всем ее мелким косточкам. Мы с ним заключили союз. Вернее, он скорее наполовину взял, наполовину обратил меня в свою команду. Как только я нашел тебя, бегающий по падуку, я отправился к нему. Объяснил, что тебя любой ценой необходимо вытащить из падока живой. Он вмешался в шоу. Вроде как каким-то образом отводил от тебя и дикой люминесценов. Я не вникал. Знал только, что в самом крайнем случае Титан попытается обратить тебя в металл. Он использовал на мне только одну из трех имеющихся у него инъекций. Он пообещал, что сделает все возможное. Каким образом? Погибшие впадоки и конкуре зачастую забирали еще до того, как их пульс окончательно останавливался. В случае твоего выбывания Титан должен был успеть подобрать твое тело до того, как твой пульс остановится». Он еще говорил о том, что якобы введение металлической инъекции в сердце вскоре после смерти человека также может обратить его в металло. Но эта теория была шаткой. Шансы с умершими были значительно меньшими, чем с теми, чей пульс еще присутствует. Титан следил за тобой дикой днями и ночами. Он находился на станции, на которой занимались подбором тел участников шоу. Когда тебя подобрали, твой пульс находился на последних секундах твоего существования. Он успел вколоть в твое сердце инъекцию до того, как удары твоего сердца окончательно прекратились. Если бы я воткнул рапиру в твою грудную клетку чуть левее и задел бы сердце, ситуация была бы хуже. Прямых трансляций здесь нет. Так что о том, что с тобой произошло, я узнал сначала от Титана и только после увидел запись, произошедшего на экране. Если бы я получил эту новость в обратном порядке... Думаю, я сошел бы с ума и наверняка сотворил бы нечто из разряда непоправимого. У меня сейчас, знаешь ли, с эмоциональным контролем проблемы. Титан говорит, будто это связано с периодом обращения, и будто в будущем это должно пройти. Он так говорит. Я с облегчением выдохнула. Замечательно. Значит, эти супергорки в моей голове не навсегда. У тебя тоже проблемы с этим, да? Он ухмыльнулся. Еще какие. Я нахмурилась. Ты все время говоришь про вас, но при этом ставишь абсолютного отдельно. В таком случае, кто же все-таки такие вы? Не думаю, что это хорошая идея. Ты о чем? Ты ведь сама только что сказала, что у тебя проблемы с эмоциональным контролем. Конан. Я красноречиво приподняла брови, и каждое следующее слово в повторно звучащем из моих уст вопросе буквально отчеканило. Кто такие вы? Я и он. Он вдруг дважды щелкнул пальцами, что, очевидно, должно было на что-то повлиять, но ничего не произошло. «Я ведь щелкнул дважды», — громко произнес мой мужчина куда-то в сторону. «Ничего не знаю про дважды». В пространстве вдруг раздался как будто бы похожий на отдаленно знакомый мужской голос, который явно звучал из-за вездехода, стоящего по соседству с нами. Я резко напряглась. Как я могла не заметить присутствие еще одного человека? «Ведь я металл, я слышу на расстоянии». «На каком расстоянии?» «Пока что не знаю, но точно на значительно большем, чем в те времена, когда я была обыкновенным человеком». «Почему же я не услышала столь близкое человеческое дыхание?» «Да, точно, мой промах». Конун щелкнул пальцами еще раз, и только после этого из-за высокой машины наконец вышел совершенно бесшумно парень. Мои глаза расширились от удивления. Я ожидала увидеть кого и что угодно, но только незнакомое лицо. И тем более не это лицо из всех знакомых мне лиц. «Познакомься», — упершись руками в бока, начал Конан. «Твой убийца, но во всем остальном замечательный парень. Золото». От шока я едва не потеряла равновесие. «Яр?»